Римский быт и культура Классы населения Население римского государства главным образом состояло из трех классов. Первое – знатных граждан, нобелос. Второе – незнатных граждан, подозрительная личность. И третье – рабов. Знатные граждане имели массу крупных преимуществ перед остальными гражданами. Во-первых, они имели право платить налоги. Главное же из преимуществ заключалось в праве выставлять у себя дома восковые изображения своих предков. Кроме того, они имели право устраивать на свой счет народные торжества и празднества. Незнатным гражданам жилось плохо. Они не имели права платить никаких налогов, не имели права служить в солдатах и уныло богатели, занимаясь торговлей и промышленностью. Рабы мирно обрабатывали поля и устраивали восстания. Кроме того, были в Риме еще сенаторы и всадники. Отличались они друг от друга тем, что сенаторы сидели в сенате, а всадники на лошадях. Сенат. Сенатом называлось то место, где заседали сенаторы и царские лошади. Консулы. Консулы должны были иметь более 40 лет отроду. Это было главное их качество. Консулу всюду сопровождало свита из 12 человек с розгами в руках на предмет крайней необходимости, если консулу захочется кого-нибудь посечь вдали от лесистой местности. Преторы распоряжались розговым довольствием только на 6 персон.